27 Святой Иоанн. Аббатство Лабланш, 22 декабря 1942 года. Могучая матушка Елизабет, а в ней было никак не меньше 100 кг. Держала своих подопечных в таком же страхе, какой, наверное, испытывали обитатели аббатства при набегах викингов на остров в IX веке от Рождества Христова. Ещё ни один епископ не посмел выпроводить её на пенсию. Она правила здесь уже 40 лет. Даже немцы, устроившие себе штаб-квартиру в замке в нескольких километрах от обители, боялись заходить за высокие стены аббатства. Они вытоптали три четверти Европы, но являясь в Лабланш, снимали ухода сапоги и робко просили продать им горшочек мёда или пучок редиски. Да? Матушка Елизабет наводила на всех страх, но вместе с тем вызывала всеобщее восхищение. Обширный сад аббатства, обнесённый изгородью, кормил добрую половину острова. На мельнице к югу отсюда три монахини открыли лечебницу, которая пользовалась большим авторитетом, чем иные больницы. Монастырский хор был великолепен, На литургии в Рождество и на Успение сюда съезжалась вся епархия. Если бы кто-то увидел, как с наступлением ночи монашки азартно гоняют мяч на пляже или купаются после пасхальной службы, его удивлению не было бы предела. Аллилуйя! Радостные вопли, которые неслись из воды, Долетали, наверное, до самого устья Луары. Однако, если не считать этих мирских развлечений, Лабланш была для посторонних неприступной крепостью. Несколько мальчишек пытались перелезть через стену, чтобы нарвать груш. Бон Кретьян, самых сочных в западной части Франции, и горько об этом пожалели. Мать настоятельница устроила им поистине материнскую порку. Кротиха дёрнула за колокольчик у ворот. За решётчатыми окошком показались два чёрных глаза. Матушка в часовне, она поёт. Скажите, что с ней хочет поговорить кротиха. Кротиха, кротиха? Да. Кротиха. То есть крот только женского пола. А у вас нет другого имени более более традиционного? Мне придётся прервать репетицию рождественской службы. На меня будут смотреть все сёстры, и если я скажу, что ухода ждёт кротиха сестра, вы здесь недавно? Да. Скажите ей, что это по поводу Святого Иоанна. Святого Иоанна. Да. «Так-то лучше, это я ей передам, а вы, если захотите, можете говорить с ней, как кротиха. Присядьте пока на скамейку, извините, что оставляю вас ждать на холоде». Сестра Бертиль прошла по лужайке, которую в начале войны превратили в картофельное поле, что свидетельствовало о практичности монахинь. Затем углубилась в коридор и толкнула дверь, отсюда уже были слышны рождественские гимны. Сестра Бертиль пересекла двор и вошла в часовню. Монахини репетировали: между быком и серым ослом спит маленький сын примечание рождественская песня шестнадцатого века конец примечания они пели на шесть или семь голосов подняв взорок к потолку с воодушевлением которое заставляло забыть что это далеко не шедевр церковной музыки так и чудилось что под сводами часовни порхают тысячи ангелов. Матушка Елизабет стояла на ящике перед хором и в упоении взбивала руками воздух. Она не сразу увидела Бертиль, которая мялась и краснела, стоя у двери. Матушка довела куплет до конца, после чего знакам велела хору умолкнуть. Она повернулась, и деревянный ящик под её башмаками затрещал. Слушаю вас, сестра Бертиль. Генерал уже здесь? Нет. Это был традиционный вопрос матушки Елизабет. Она требовала, чтобы её беспокоили лишь в том случае, если на побережье высадится генерал де Голль вместе с союзниками англичанами. Только это могло гарантировать обадству спокойствие когда к ней приходили с каким-нибудь делом во время её благочестивых размышлений в саду или прерывали во время работы или в обеденной тишине кто-нибудь поднимал руку, чтобы задать вопрос, она всегда уточняла: "Генерал уже здесь? Что случилось, Бертиль? Почему вы покинули свой пост? У ворот молодая девушка, она хочет с вами поговорить". Берти не осмелилась назвать её кротихой. Э говорит это по поводу святого Иоанна. Сестра Марике, подмените меня. Хорошенькая, сестра Марике помогла матушке Елизабет сойти с ящика и поднялась на него сама. Настоятельница взялась за свою палку и направилась к дверям, давай на ходу указание. Что мне не нравится, так это 12 сестёр в первом ряду. Когда они поют спит маленький сын, их совсем не слышно. Поэтому сестра Марике, у вас есть выбор либо велите им петь громче, либо пускай остальные поют тише. Я всё думаю о сестре Веронике, уверена, она принесёт гораздо больше пользы на кухне, когда будет чистить тапинамбуры. Все берну решили ставились на Харистку в последнем ряду, которая Сразу побледнела, несмотря на густые веснушки. Словом, делайте как лучше, дети мои. Напоминаю вам, что Рождество через три дня, и я очень рассчитываю на пожертвования, которые позволят нам починить кровлю. Покажите все, на что вы способны. Не хотелось бы, чтобы после моей смерти вы пошли по миру, а смерть моя не за горами. Я почти так же стара, как маршал. Примечание. Имеется в виду Анри Филипп Петем, 1856-1951 год, французский военный и государственный деятель, маршал возглавивший коллаборационистское правительство Франции в 1940 году. В 1942 ему было 86 лет. Конец примечания. Дверь захлопнулась. Бертиль настоятельницы пересекли внутренний двор, прошли по коридору и обогнали картофельное поле. А таприте дверь. Сестра Бертиль повиновалась, вошла кратихо. Матушка Елизавета коснулась губами её лба. Пойдёмте со мной, дочь моя. Сейчас такое время, что нам лучше поговорить вон там и она направилась к монастырской ограде. Кротиха поддерживала ее под руку. Бертиль смотрела им вслед. Они шли вдоль стены в сторону моря. «В последний раз ваши пилоты были просто душки. Мои сестры с радостью держали бы их здесь пожизненно, но те почему-то не обнаружили в себе склонности к монашеству». Кротиха улыбнулась. Матушка продолжила: "Надеюсь, вы найдёте для нас канадцев, потому что с англичанами я объясниться не могу. Хотя красивому брюнету, которого ранили в голову, я поручила заново покрасить часовню, поскольку ему было запрещено выходить на солнце, он проводил время с пользой". Они вошли в лес. В тени зелёных дубов было 10 часов утра. Слабые солнечные лучи пробивались сквозь листву, почти не давая света. Я нашла велосипед. Сейчас не с шишками в радиусе 100 км, но мы набиваем шины сеном, и он отлично ездит. А в Париже есть камеры, не знаю, если вы их увидите. Отправите нам, я заплачу вам яйцами. Матушка Елизавета обладала невероятной энергией. Проходя мимо кустов, она хлестала по ним своей палкой, коротиха держала её под левый локоть. А яйца у вас в Париже есть, яйца? Нет, лицо настоятельницы просветлело. Сегодня ночью Я как раз думала, что если посылать двух наших сестёр каждое воскресенье в Париж с сотней яиц и распродавать их по приходам, мы можем стать рокфеллерами. Тогда я размещу в трапезной 50 канадских пилотов, а на колокольне пулемёты. Боши продержатся недолго. Примечание: Боши Презрительное прозвище немцев во Франции. Конец примечания. Дорога вывела их прямо к морю, кратихо сняла туфли. Матушка Елизавет прикрыла глаза руками. Дочь моя, скажите мне сначала, не купается ли здесь святой Иоанн? Кратихо оглядела пляж. Нет. Тем хуже. В щелке между пальцами настоятельницы мелькнула лукавая искорка. Теперь матушка внимательно смотрела на горизонт. У вас есть жених? Да? Это хорошо. Подождите нашего святого Иоанна здесь. Он скоро придёт. А перед уходом загляните на кухню и попросите булочек. Говорят, в Париже от голода уже идят домашних кошек. Кротиха села на песочке и сказала: "Большое спасибо, матушка. Вы не заблудитесь на обратной дороге?" "К сожалению, нет", ответила настоятельница, удаляясь. "Берегите себя, дочь моя. А если вдруг у вас возникнет желание стать монахиней, места в аббатстве расписаны до конца света, но для вас я сделаю исключение". Настоятельница ушла. А Кротиха совершенно, ею очарованная, все еще сидела на берегу. Ей захотелось облачиться в монашеские одежды только ради того, чтобы каждое утро видеть, как эта женщина спасает мир. На несколько минут Кротиха забыла об участи родителей. Шум океана унес ее далеко от этих мест. Она думала... Об Андрее. Кратиха не совсем обманула матушку Элизабет, отвечая на вопрос о женихе. Она снова увидела Андрея одним летним утром 1937 года в студенческом общежитии на улице Бак в Париже. Теперь он не прятался. Некоторое время она следила за его перемещениями по городу. Однажды на больших бульварах он подсел к незнакомцу на террасе кафе. Птенец погиб, сказал мужчина. Птенец это прозвище пареньку дали там. Какому пареньку? Ванго, замолчи. Андрей, казалось, был потрясён известием. А мой отец «Ты встрепенулся как раз вовремя. Если бы ты, наконец, не навел нас на птенца, твой отец был бы уже мертв, но он на свободе и вернулся к семье». «Я тоже хочу вернуться». «Как угодно», — сказал незнакомец и встал. «Ты свое дело сделал. Я велел Владу оставить тебя в покое. Тогда я еду в Москву». Незнакомец ушел, Андрей остался один и... Кратиха сидела перед вазочкой с мороженым, совсем рядом с ним, как в тот день, много лет назад, когда впервые осмелилась к нему приблизиться. Рука Кратихи так дрожала, что она боялась взяться за ложечку. Андрей встал и пошёл по улице, к счастью, он забыл скрипку. На следующий день она приклеила ему на окно записку: "Ваша скрипка" У меня всю ночь она смотрела на инструмент, лежавший перед ней в открытом футляре. Она знала, пока скрипка у неё, он никуда не уедет. Наверное, он очень удивился, увидев это послание на окне шестого этажа. Через неделю она приклеила новое. Может быть, я вам её верну. Когда она собралась оставить третью записку, то увидела на окне листок от Андрея: "Скрипка мне больше не нужна, оставьте её себе". Эти слова встревожили Катиху. На завтра, исписав несколько страниц, она спустилась по водосточной трубе в его комнату. Там никого не было. Андрей уехал, но оставил московский адрес. Она спрятала скрипку и отправила письмо по почте. Пару месяцев спустя пришёл ответ. Они переписывались 2 года. Это были письма, полные недомолвок. Только после четвёртого письма Андрей догадался, что похититель его скрипки девушка, а после седьмого понял, что эта воровка любит его уже 4 года Началась война, и ответы от Андрея приходить перестали, но Кротиха всё равно продолжала писать. Меняет он в зависимости от того, как складывались отношения между Францией и Москвой. Первые письма она начинала словами: "Дорогой враг", последующие: "Мой милый союзник". Андрей же обращался к ней как к невесте, сообщая, что зачислен в армию и уезжает на фронт. Прощай, моя Эмили. Вот уже несколько месяцев всю договорили о Сталинградской битве. Советская армия упорно отражала атаки немцев. Сидя на берегу, кротиха с ужасом представляла, как её милый союзник «Бьется с врагом на кровавом снегу». Посреди этого видения, в котором Андрей был с кифом, в меховой шапке, сидящем верхом на коне, Кротиха услышала крики чаек и чей-то голос. «Эмили!» Не считая Андрея, лишь один человек мог назвать ее по имени Ванго. Кротиха открыла глаза. "Святой Иоанн!" вскрикнула она. Она встала и подошла к нему с робкой улыбкой, птицы в змелив небе. "Здравствуй, святой Иоанн!" Она остановилась в нескольких шагах от него. Он держал в руках решётчатый ящик и большой пробковый буёк. Ванго приехал сюда сразу после смерти Зефира. Он снова почувствовал себя босоногим семилетним мальчишкой с спутанными волосами, хотя и был в четыре раза старше. Когда-то давно падре рассказывал ему об этом аббатстве, в котором прожил 20 лет. Эта обитель, ставшая в начале века прибежищем для зефира, приютило и его теперь Ванго звали святым Иоанном это имя придумала для него матушка Елизабет она говорила что так переводится на французский язык имя евангелиста рад тебя видеть Эмили он действительно обрадовался ведь она была единственной ниточкой связывающей его с прошлым она одна знала что Он жив. Для всего остального мира он сгорел в пламени Гинденбурга. Ванго, наконец, сделал то, что хотел. Разорвал роковую цепочку следов, которая тянулась за ним, и оставил преследователей на выжженной траве Лейкхерста. Он жил почти не прячась. Он больше не хотел раскрывать тайну своей судьбы. Чуть дальше, на берегу, В тени дубов были похоронены Зефира и тот неизвестный юноша, которого Ванго выдал за себя монахинином, удалось вернуть во Францию их останки. В дни шторма волны доходили до могил, тогда Ванго брал лопату и заграждал их строя плотину, выкапывая рвы, как ребёнок спасающий песочный замок. В деревянном ящике послышался треск. Вот наловил к Рождеству. Ты будешь здесь. Он поднёс ящик поближе, и Кротиха увидела, как за решёткой шевелятся зеленоватые клишни, и захотелось просунуть палец между рейками, но Ванго предостерёг её. Там амары. Кротиха пошла за ним, вскоре они снова оказались в лесу. В начале войны Каратиха приехала сюда и попросила его о помощи. Через некоторое время он согласился стать связным их подпольной группы по ради. Для Цезаря, Муше и их товарищей Святойон не был обычным агентом. Никто не знал его в лицо. Он выставил свои условия: отказался участвовать в операциях с применением силы и покидать укрытие. Он держал обещание данное Зефиру. В один из первых месяцев войны ему привезли на хранение чемодан, не предупредив о его содержимом. Обнаружив, что чемодан набит динамитом, он отказался его возвращать, чтобы подпольщики навсегда уяснили его принципы. Опасный чемодан с часовым механизмом всё ещё лежал в монастырском курятнике. С лета 1937 года Ван Го ни разу не покидал острова. Выйдя из леса, они подошли к стене аббатства, вскарабкались на раскидистый зеленый дуб, выбрались сквозь густую листву чайки потеряли их из виду Ванго привязал ящик на спину и они спустились в монастырский двор под длинной ветки навишен над стеной Помнишь спросил он Кратиху она знала что он говорит о каштане в Люксембургском саду этот каштан возвышался над оградой и по ночам часто склонял свои ветви к пустынным лужайкам словно специально для них Огород внутри аббатства отличался внушительными размерами. Летом на нём сеяли даже пшеницу и кукурузу. Стена вдоль которой были разбиты грядки, тянулась на сколько хватало глаз. Они пошли вдоль неё по тропинке. На дворе была зима, шла война, тем не менее огород не выглядел заброшенным. На хорошо вспаханной земле виднелись бороздки, в них поблескивали ракушки. Идя за Ванга, Кротиха вдыхала запах водорослей. Хозяйственные постройки аббатства остались позади ещё несколько минут, и они дошли до конца стены. Там в углу двора была теплица, одной стороной примыкавшая к маленькому домику. Они вошли в теплицу. На столах громоздились ящики с луком, Они отворили дверь, за которой и проходила жизнь Ван Го. «Теперь рассказывай», — попросил он. Она села около почти остывшей печки. Муше сообщил, что в ночь на Рождество к нам на парашюте забросят инструктора по радиосвязи. «Где это будет?» «Думаю, в окрестностях Шартра. Он обучит трех человек». В Париже это было бы невозможно. Здесь тоже. Немцы получили автомобили с радиоперехватчиками. В последний раз из-за твоих англичан они устроили тут переполох. Теперь все французы, это не важно. Я не допущу, чтобы сёстрам грозила опасность. Ван Гу был тверд, как скала. Он положил конец проклятию, которое, казалось, обрекало на смерть всех, кто его окружал. Он соглашался подвергать риску только себя. Из-за твоих англичан немцы хотели обыскать аббатство. Тогда матушка вытолкала их, пригрозив ружьем. Второй раз она их не удержит. Кротиха молчала. Матушка Элизабет ни словом не обмолвилась об этом. Ван Го подкинул в печку дров, и чайник сразу зашумел. «Ты хочешь защитить людей?» «Да. Они все равно умирают. Кто?» Ван Го смотрел ей в глаза. «Да все!» — сказала Кротиха. «И не только у нас в стране. Кто еще?» теел Она тяжело взгляд Кротихов продолжала Она умирает потому что ты не хочешь, чтобы она страдала. Она умирает от горя. Ванго вышел на улицу. Кротиха погрелась несколько минут у огня и отправилась за ним. Он сидел на камне у водоёма. Ты сама знаешь, что говоришь неправду, возразил он. Многие выжили благодаря тому, что я умер. Посчитай, сколько их, и вспомни тех, кто умер от того, что я был жив. Кратиха знала, была Рай Андреа оставили в живых, если бы не мнимая смерть Ванго, Этель наверняка бы убили, как убили отца Жана, Зефиру и, вероятно, мадемуазель. Разве мог Ван Го и дальше подвергать своих близких смертельной опасности? — Этель все потеряла, — продолжала кротиха. — У нее остался только брат, Пол. — Он выздоровел? — спросил Ван Го. — Да, и снова служит в «Королевской авиации». Они смотрели друг на друга и улыбались. В своих друзьях оба видели борцов упорных и страстных. Эмили и Ванго воспряли духом. Они стояли на морозе, вдыхая запах пороха, который приносил к ним западный ветер. Ванго потер о куртку грушу и протянул ее Кротихе. Это была особенная груша, которую вывел Зефиро, скрещивая лучшие сорта в саду. Кротиха смотрела на одежду Ванго, его шерстяную куртку, брюки со штопанными-перештопанными наколенниками. Сестры, наверное, дрались за право чинить его одежду и ставить на ней заплатки, опознавательные знаки. Святой Иоанн был священной тайной монастыря. — Останься до завтра, — предложил Ван Го. — Я подумаю о твоем парашютисте. Над часовней зазвонил колокол, призывая к утренней молитве. — А как твой скрипач? — спросил Ван Го. — По-прежнему ничего не слышно. — Да. Кротиха покачала головой ни единой новости с фронта. Ван Го поколебался, прежде чем задать следующий вопрос о родителе. На этот раз Кротиха решительно отвернулась и начала отдирать сухие репьи от подола пальто. Она снова покачала головой. И тут Ван Го заметил, что на каменную плиту падают капли. Он никогда не видел, как она плачет. — Где они? — никто не знает. — Но ведь наверняка можно выяснить. — Нет. — она сидела, не шевелясь. Муше передал мне документы, но я их еще не смотрела. Ван го осторожно взял из её рук конверт и открыл его. Несколько минут он молча просматривал бумаги и фотографии. Здесь ничего не от твоих родителей, сказал он. Он ошибся, кротиха вздрогнула. Значит, это я ошиблась. Мне надо ехать. Подожди. Я перепутала конверт. Один предназначался Сезару. Ван гог всё ещё просматривал документы, как вдруг его взгляд остановился на одной фотографии. Смотри, это же Нью-Йорк. Это был самый центр Манхэттена, снятый сверху. Верхушки небоскрёбов словно выныривали из моря облаков. Ван гог наклонился к открытке, чтобы разглядеть её получше, как будто смотрел на землю из окна графа Цепелина. Он мысленно бродил по крышам этого города, который знал наизусть, и вдруг открытка задрожала, Ванго никак не удалось удержать её перед глазами, положив всё обратно в конверт. Сказала Кротиха: "Нет, подожди". Она потянулась за открыткой. "Подожди", повторил Ванго. Нарисованная от руки стрелка указывала на крышу Empire State Building. Над стрелкой была пометка 1937, но его взгляд привлекла одна единственная деталь. Что с тобой, Ван Го? Посмотри на меня. Он по-прежнему сжимал в руке открытку с зубчатыми краями. Ты дрожишь, Ван Го, когда он наконец повернулся кро тихое едва его узнала